Добрый день, уважаемые зрители! Я сегодня продолжу свои лекции по истории внешней политики 1945-1953 годов. И в сегодняшней лекции мы поговорим о зарождении самой холодной войны и американской доктрины сдерживания коммунизма, о палестинской проблеме образования Израиля и о плане маршала. Итак, надо сказать, что по оценкам большинства... Современных российских историков, в частности Фалина, Печатного, Полынова, Жукова, Богатурова, Аверкова, Малькова, Нарочницкой и многих других, уже в начале 1946 года в западном общественном мнении начался серьезный негативный перелом в отношении дальнейших перспектив Сотрудничество с Советским Союзом, поскольку на антисоветские позиции стали стремительно переходить многие видные и очень влиятельные представители либеральной части западных интеллектуалов. Уже в феврале 1946 года временный поверенный Соединенных Штатов Америки в СССР Джордж Форст Кеннон, который еще с довоенных времен работал в американском посольстве в Москве и слыл ярым антикоммунистом, направил в Государственный департамент США донесение в форме так называемой «длинной телеграммы», которой дал развернутую и предельно жесткую оценку дальнейшему развитию взаимоотношений между двумя странами. В частности, в этой телеграмме он предостерег американское политическое руководство от продолжения рузвельтовской политики доверительного партнерства с СССР и призвал его поскорее избавиться от прежних иллюзий и завышенных ожиданий в отношении возможности дальнейшего сотрудничества с Москвой на общепринятой дипломатической основе. Также в этой телеграмме однозначно заявлялось, что Советское политическое руководство уважает только силу, и поэтому диалог с ним надо вести в невызывающей, но все же довольно твердой манере, давая понять, что США не пойдут ни на какие уступки без гарантированной взаимности со стороны СССР. Но вот в силу этих обстоятельств Джон Кеннон считал единственным адекватным ответом, на все попытки и устремления советской стороны установить просоветские режимы в разных странах мира, взять на вооружение принципиально новую внешнеполитическую доктрину, то есть доктрину сдерживания Москвы. Но вот хотя эта длинная телеграмма была предназначена исключительно новому государственному секретарю США Джеймсу Фрэнсису Бирнсу, Вскоре с ней ознакомился практически весь американский эстаблишмент, который определял внешнюю политику Вашингтона, в том числе министр военно-морских сил США Джеймс Форестор, директор центральной разведки Сидни Сойерс, посол Соединенных Штатов в Москве Аверал Гарриман и другие видные персоны американского политического эстаблишмента. В ответ на эту телеграмму э, Джона Кеннона в сентябре 1946 года новый советский посол в Вашингтоне Николай Васильевич Новиков направил на имя министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова аналогичный аналитический обзор под названием «Внешняя политика США послевоенное время», в котором очень точно констатировал, что первое, «Внешняя политика США» характеризуется в послевоенный период стремлением к мировому господству. С этой целью разработаны широкие планы экспансии, осуществляемые как в дипломатическом порядке, так и путем создания далеко за пределами США системы военно-морских и авиационных баз, гонки вооружений, созданием все новых и новых видов вооружения. Второе. Измененный внешнеполитический курс новой американской администрации во многом связан с приходом к власти Гарри Трумана человека политически крайне неустойчивого с определенными политическими тенденциями, а также с назначением на ключевой пост государственного секретаря США Джеймса Бирса, что быстро привело к резкому усилению влияния на внешнюю политику США самых реакционных кругов демократической партии. Третье. Зримым подтверждением агрессивных планов Вашингтона являются факты резкого увеличения американской армии, рост военных расходов федерального бюджета, а также создание глобальной системы военных баз на Атлантическом и Тихом океанах, которым отводилась ведущая роль в планах установления мирового господства США. Как явствует из научных работ целого ряда российских и американских историков, в частности Печатного, Шерри, Столлера и других. Несмотря на победный финал Второй мировой войны и относительно небольшие людские потери, сами ужасы этой войны породили в американском эстаблишменте новый комплекс уязвимости, идеологию постоянной боеготовности, идею превентивного удара по гипотетическому противнику, установку на оборону дальних подступов и ряд других американских фобий, о чем зримо говорили и писали еще в период войны и сразу после ее окончания отцы-основатели англосаксонской геополитической школы Хелва Джон Маккиндер и Николас Джон Спайкман, а также министр военно-морских сил США Джеймс Форестер и главком военно-воздушных сил США генерал армии Генри Харле Арнольд. Кроме того, опыт Второй мировой войны способствовал еще одному коренному сдвигу в американской внешнеполитической стратегии – переходу от концепции континентальной обороны или обороны только западного полушария, служившей основой всего довоенного стратегического планирования, концепции глобальной обороны. Как позднее признавался будущий госсекретарь, генерал армии Джордж Маршалл, «На практике мы не можем более удовлетворяться обороной полушария как основы нашей безопасности. Мы должны заботиться о мире во всем мире. По мнению большинства американских стратегов, с учетом опыта двух мировых войн, ключом к мировому балансу сил и главным источником стратегических угроз стало отныне сухопутное пространство Евразии, контроль над которым со стороны враждебного Соединенным Штатам государства или коалиции таких государств стало представляться недопустимой угрозой жизненным интересам самих Соединенных Штатов. Именно поэтому сразу после окончания войны особое хождение прежде всего среди высшего командования ВВС и ВМФ США получил тезис Николаса Спайкмана о ключевой стратегической роли окаймления Евразии, с которой можно было проецировать всю военную мощь вглубь евразийского континента, труднодоступного для постоянного военного присутствия США. Не случайно уже первый план создания сети зарубежных военных баз послевоенный период, подготовленный еще летом 1943 года, предусматривал расширение стратегического периметра обороны самих США за пределы западного полушария путем обеспечение своего доминирования во всей Атлантике, на Тихом океане и на Дальнем Востоке. А уже к осени 1945 года Объединенный комитет начальников штабов, который всю войну де-факто возглавлял адмирал флота Ульям Леге, разработал еще более амбициозный план посолевоенного базирования, в котором район дислокации только главных опорных военных баз охватил акваторию Тихого океана от Новой Зеландии через Филиппины Каляски и Алиутским островам, Арктический воздушный коридор, то есть Ньюфаундленд и Исландию, Восточную Атлантику, в частности Азорские острова, Карибский бассейн и зону Панамского канала. Кроме того, планировалось и создание глобальной сети баз второго и третьего вспомогательного эшелона. Поэтому удивительно, что еще в период войны Президент США Франклин Делано Рузвельт, его тогдашний военный помощник, генерал армии Джордж Маршалл и военный министр Соединенных Штатов Генри Льюис Симпсон вынуждены были постоянно сдерживать антисоветскую фронту собственных военных и дипломатов. Как установили ряд историков, в частности профессор Печатнов, самое первое развернутое геополитическое обоснование советской угрозы содержалось еще... В апрельском 1945 года в докладе Управления стратегических служб при Объединенном комитете начальников штабов «Проблемы и цели политики Соединенных Штатов», в основе которого лежало представление об СССР как о новом евразийском гегемоне, способном в силу сохраняющихся у него экспансионистских устремлений и ресурсов, стать для США самой зловещей угрозой из всех известных до тех пор. Следующим важным звеном в определении будущего противника стала осень 1945 года, когда планировщики Объединенного комитета начальников штабов разработали новую стратегическую концепцию и план использования вооруженных сил США, основанные на том твердом убеждении, что единственной ведущей державой, с которой США могут войти в конфликт, неразрешимой в рамках ООН является только СССР. Тем не менее, предложенная Объединенным комитетом начальников штабов стратегическая концепция разгрома России стала быстро обретать кровь и плоть конкретных военных планов и уже в октябре 1945 года был разработан первый такой план, который предусматривал стратегические бомбардировки 20 крупнейших советских городов, в том числе и с использованием атомного оружия. Между тем, совсем недавно, в январе 2018 года, известный англосаксонский таблоид Daily Star опубликовал ранее засекреченные документы военного ведомства США, в частности служебную записку на имя военного руководителя Манхэттенского проекта генерал-майора Лесли Гробса, датированную 15 сентября 1945 года, из которой следует что для уничтожения 66 советских городов и основных военных объектов американской армии понадобится 224 ядерных заряда. Однако, чтобы действовать наверняка, приняв во внимание половинчатый эффект эффективности первых атомных зарядов, ну то есть э, качество э, самих этих бомб, Разработчики этого плана в конечном итоге остановились на 466 бомбах, необходимых для уничтожения всего промышленного и военного потенциала СССР. Между тем, следует иметь в виду, что на тот момент США не обладал необходимым количеством ядерного оружия, поскольку к началу 1946 года на вооружение в американской армии было всего 9 атомных бомб и только 27 модернизированных тяжелых бомбардировщиков «Боинг-Б-29», способных нести ядерное оружие, которые входили в так называемую 509-ю специальную авиагруппу. Поэтому подобные планы, вероятнее всего, тогда разрабатывались сугубо для дезинформации Москвы и ее потенциальных военных союзников. Тем временем британское правительство Клемента Этле уведомило американскую администрацию, что из-за внутренних трудностей оно не сможет оказать э, финансовую помощь греческому и турецкому правительству. И поэтому, серьезно опасаясь, что в случае ухода Великобритании из Восточного Средиземноморья политический вакуум неизбежно займет Советский Союз, в марте 1947 года президент США Гарри Труман запросил у Конгресса США 400 миллионов долларов на оказание срочной помощи Афинам и Анкаре. При этом, обосновывая свой запрос, американский президент впервые сделал особый акцент на необходимости сдержать натиск мирового коммунизма и использовал с этой целью в своей речи э, значит, аргументацию и терминологию именно длинной телеграммы Джона Кеннона. Надо сказать, что в отечественной историографии, в частности в работах Батюка, Печатного, Быстровы, Жукова, Богатурова, Аверкова, Егорова и других принято считать, что именно эта мартовская речь президента Трумана в Конгрессе в США положила начало печально знаменитой доктрине сдерживания коммунизма, которая и стала основой всей новой внешней политики США после полутора столетнего господства и изоляционистской доктрины Монро, которая была провозглашена В так называемом прощальном послании первого президента США Джорджа Вашингтона в сентябре 1796 года и в ежегодном послании к американскому конгрессу пятого президента США Джеймса Монро в декабре 1823 года в США по сути началась новая эра американского интернационализма, или вернее интервенционализма основанного на бредовой идее особой мессианской роли США как первого в мире свободного и демократического государства. Сама эта доктрина, которую бывший вице-президент США Генри Уоллес охарактеризовал как безумный шаг к войне, вызвавший кризис международных отношений, обязана своим рождением, конечно, не скудоумному президенту Гарри Трумэну, а его команде аналитиков. В которую тогда вошли самые объявленные отпетые антисоветчики, в частности, заместитель госсекретаря США Дин Ачесон, новый руководитель отдела Госдепа США по планированию внешней политики Джордж Кеннон, глава ближневосточного восточного и африканского отдела Госдепа США Ллойд Хендерсон и начальник Европейского центра управления стратегических служб США Ален Далес. Отталкиваясь от этой мартовской президентской речи, уже в июне 1948 года Сенат США принял печально знаменитую резолюцию номер 239, ее еще иначе называют резолюция Вандерберга, автором которой был сенатор-республиканец Артур Ванденберг, окончательно похоронившую изоляционистскую доктрину американской внешней политики и положившую... Начало курсу на создание постоянных военно-политических блоков с обязательным участием США. Надо признать, что весь период Холодной войны, почти вся ее историография развивалась под заметным влиянием идейного противоборства самих научно-политических элит двух супердержав, которые были кровно заинтересованы в оправдании действий своих государств и обвинения противника во всех негативных последствиях и глобальной конфронтации. Особенно отчетливо это стремление проявилось в постоянных попытках двух так называемых ортодоксальных школ, то есть советской и американской, переложить друг на друга ответственность за развязывание холодной войны. По сути, этот вопрос, это вопрос об ответственности за начало глобальной конфронтации и стал центральным во всей мировой историографии холодной войны. Известные американские историки и советологи, в частности Бжезинский, Гедис, Фейс, Пайпс, Макнил и другие, всегда утверждали, что только экспансионистские устремления ленинско-сталинского социализма, личные амбиции и идейный фанатизм Сталина, а также острая необходимость остановить советскую экспансию ради защиты ослабших западных демократий, якобы подвигли США и его союзников через проведение сугубо оборонительной политики вступить в жесткое противоборство СССР и вмешаться в решение всех глобальных мировых проблем. Что касается советских ученых, ну, в частности, таких известных историков, как академики Трухановский, Наземцев, Яковлев, Ямед Николай Николаевич Яковлева Нарочницкий, Нижинский, Корниенко и так далее, то на протяжении всего послевоенного периода, вплоть до начала пресловутой Горбачевской перестройки, Они постоянно и вполне убедительно и в целом справедливо утверждали, что главной причиной начала и перманентного обострения политики Холодной войны были имперские и гегемонистские, в том числе мандиалистские идеи американского правительства и транснациональных корпораций, которые серьезно опасались роста популярности идей социализма во всем мире, вполне сознательно, не только начали холодную войну, но и постоянно вели провокационную подготовку к большой так называемой «горячей войне» против СССР и стран социалистического лагеря и сознательно развязывали горку обычных и особенно ядерных вооружений. Но вот эта точка зрения неожиданно нашла активную поддержку в рамках так называемого «ревизионистского направления» в западной историографии, которая была представлена работами Уильямса, Лафибера, Альперовича, Кальвакаресси и других историков, которые впервые заявила о себе еще в начале 60-х годов. Вот европейские ревизионисты, а главным образом это были именно значит, финские, итальянские и французские историки, полагали, что именно США, несут основную ответственность за возникновение холодной войны. По их мнению, с самого начала главной стратегической целью американской администрации являлось глобальное переустройство мира в соответствии с либерально-капиталистической моделью, в рамках которых Соединенные Штаты имели бы неоспоримые преимущества и закрепили бы свое мировое лидерство под лозунгом «Райх Америка». Однако Советский Союз не разделял этих глобалистских планов и своей активностью на мировой арене фактически препятствовал им. Пытаясь подавить эту активность, в том числе и с помощью экономических санкций и так называемой атомной дипломатии, Вашингтон игнорировал законные интересы Москвы, а советские лидеры проводили скорее оборонительную, чем наступательную политику в этом вопросе. Вот эта вот бескомпромиссная схватка ортодоксов и Ревизионистов в западной историографии вызвало участие современных ученых желание найти более объективные, как им кажется, истоки глобального конфликта двух держав. И вот в результате именно на этой почве возникла так называемая постревизионистская школа в зарубежной историографии, наиболее яркими представителями которой стали историки лондон Нафтали, Лефлер и другие». Они стали объяснять возникновение Холодной войны естественными и вполне привычными противоречиями геополитического характера, а не злой волей вождей или крайней идеологической непримиримостью двух супердержав. Но вот вслед за этими тремя вполне авторитетными и известными научными школами возникло еще несколько влиятельных направлений. Вот особое место в ряду... Этих направлений занимают представители так называемой Американской политологической школы теории режима, в частности, это историки Каплан, Рассет, Най и другие, которые стали рассматривать Холодную войну в качестве своеобразного режима безопасности для формирования послевоенного нового миропорядка. Очень своеобразную трактовку Холодной войны предлагали также теоретики Школы мир системного анализа, это в частности Франк, Амин, Валерштайн, Ариди и другие, которые выделяли в ней главный и реальный инструмент совершенно сознательного раздела сверхдержавами нестабильных и слабо развитых регионов мира на сферы своего влияния и контроля и так далее. Но вот кроме вышеназванных э, научных школ, э, в последнее время... Стали формироваться и другие научные школы или научные группы, которые также предлагают достаточно серьезные гипотезы, объясняющие возникновение холодной войны, либо конфликтом сталинизм-атлантизм, либо ошибками системы коммуникаций, либо неспособностью двух сверхдержав мирно поделить Восточную Европу, либо последствиями атомного шантажа, ну и так далее. Вот на этом я хотел бы завершить свой краткий обзор этой проблемы и перейти к следующему вопросу. Это рассказать немного о так называемой палестинской проблеме и образовании государства Израиль в 1948 году. Итак, палестинская проблема и создание государства Израиль. Ну, хорошо известно, что еще во время а, Второй мировой войны Великобритания существенно расширила свое влияние в Ближневосточном регионе. И в начале октября 1944 года тогдашний глава британского форин-офиса, то есть Министерства иностранных дел, Антони Иден, инициировал подписание пятью арабскими государствами, то есть Египтом, Сирией, Транс-Иорданией, именно так называлось тогда это государство, Ираком и Ливаном, так называемого Александрийского протокола. Именно на базе этого протокола под эгидой В Великобритании в конце марта 1945 года в Каире была создана Лига Арабских государств, которая вскоре пополнилась еще двумя членами, в частности Северным Йеменом и Саудовской Аравией. Значит, между тем, к моменту создания Арабской Лиги на территории Арабской Палестины за годы Второй мировой войны переселилось уже более 600 тысяч европейских евреев, что, естественно, вызвало крайнее недовольство в арабском мире. В этой ситуации британский кабинет, владевший так называемым мандатом на управление Палестиной еще с апреля 1920 года, вынужден был перекрыть приток еврейских поселенцев в этот регион, что вызвало колоссальный рост еврейского экстремизма, На Ближнем Востоке. В конце 1944 года лидеры Сионисты и руководители ряда подпольных экстремистских организаций, в частности Лехи и Эргун, Исхак Шамир, Израиль Эльдат, Натан Элин Мор, Менахим Беген и другие давно лелеявшие планы создания еврейского государства, начали вооруженную борьбу за ликвидацию британского мандата на Палестину. Верховным комиссаром который в начале ноября 1944 года стал британский фельдмаршал Джон Горд. Причем буквально через пару дней после его прибытия в Каир, как бы в насмешку над британской короной, два боевика Лехи застрелили в столице Египта британского министра по делам Ближнего Востока Уолтера Гиннеса, что вынудило британские власти срочно дать санкцию на проведение спецоперации Сезон против еврейских боевиков силами ударных отрядов Пальмахи, организации Хагана, которая давно сотрудничала с управлением специальных операций Великобритании. Между тем, как считает ряд израильских историков, в частности Гельман, англичане долгое время считали некоторых лидеров боевиков, в частности Минахина-Бегина рукой Сталина в Палестине и не без оснований, поскольку об этом зримо говорит недавно рассекреченные документы из архива британской разведки. Тогдашние лондонские аналитики полагали, что он был не кадровым офицером советской разведки, но, несомненно, получал помощь от советских спецслужб для борьбы с британским империализмом. Более того, в тот период англичане подозревали, Многих политических деятелей сионизма, урожденных еще в царской России, в связях с советской разведкой, в том числе и начальника генерального штаба Хаганы Ицхака Саде, который демонстративно не участвовал в терроре против англичан. Кроме того, как установил французский историк Рукер, автор двух известных работ «Сталин, Израиль и евреи» и «Сюрприз от Москвы», и сюрприз Москвы, Советско-Израильский альянс 1947-1949 годов, незадолго до Ялтинской конференции, тогдашний зам. наркома иностранных дел СССР Иван Михайлович Майский, настоящая фамилия его была Лиховецкий, который почти 11 лет был советским послом в Лондоне и прекрасно знал все тонкости британской политики, в том числе и на Ближнем Востоке, встречался в столице Великобритании с президентом Всемирной сионистской организации Хаимом Вейцманом и заверил его, что советское правительство знает о целях сионистов и будет, безусловно, стоять на их стороне. Кроме того, по дороге из Лондона в Москву Майский остановился в Палестине, где имел продолжительную встречу с председателем еврейского агентства для Израиля Сахнут Давидом Бен-Гурионом, что породило настоящую панику в английских спецслужбах, агенты которой непрестанно посли советского визитера на подмандатной территории. По всей видимости, именно Иван Михайлович Майский, слывший главным консультантом Иосифа Писареновича Сталина по британским и ближневосточным вопросам, и привлек внимание вождя к палестинской проблеме, которая впервые обсуждалась лидерами «Большой тройки» на Ялтинской встрече в феврале 1945 года. В августе 1945 года, сразу после окончания Потсдамской конференции союзных держав, Всемирный сионистский конгресс, штаб-квартира которого тогда располагалась в Нью-Йорке, по подсказке советской стороны, выдвинуло новый лозунг переселения в Палестину еще одного миллиона евреев, которые под давлением местных еврейских общин и организаций, а также Конгресс Соединенных Штатов, вынужден был поддержать и президент Гарри Трумэн. Однако, предвидя политический взрыв в арабских государствах, Лондон отклонил эту инициативу американских властей, а в октябре 1946 года четыре представителя Лиги Арабских Государств от Египта, Ливана, Сирии и Ирака выступили с заявлением в адрес американской администрации, в котором предупредили Вашингтон, То любые попытки превратить Палестину в еврейское государство приведут к большой войне на всем Ближнем Востоке. Не имея никакой возможности противиться нажиму Вашингтона и одновременно не желая осложнять собственные отношения со всем арабским миром. Британское правительство решило снять с себя всякую ответственность за происходящие события, и в середине февраля 1947 года новый министр иностранных дел Эрнест Бевин публично заявил о твердом намерении Великобритании отказаться от своего мандата на Палестину. Москва, которая давно выступала за отмену вот этого британского мандата, вывод английских войск и создание единой независимой Палестины под опекой ООН, а реально под контролем Большой Тройки, поддержал это предложение, и уже в марте 1947 года Ближневосточный отдел советской миссии при ООН призвал к созданию единой демократической Палестины, где будут обеспечены равные национальные и демократические права всех проживающих там народов. Однако уже через месяц ситуация кардинально изменилась, Поскольку заместитель министра иностранных дел СССР и постоянный представитель СССР при ООН Андрей Андреевич Громыко получил прямое указание Москвы представить новую позицию советской стороны по вопросу о разделе Палестины на еврейскую и арабскую части на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, работа которой началась в конце апреля 1947 года. Значит, предложение о разделе Палестина, внесенная на заседание Генеральной Ассамблеи Специальным комитетом ООН, состоялась 29 ноября 1947 года. За принятие предложенного плана, оформленного в специальной резолюции номер 181, проголосовало 33 государства, в том числе СССР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Польша, Чехословакия, Франция, США. Против 13 государств, в частности Египет, Сирия, Ирак, Иран, Йемен, Турция, Ливан, Пакистан и Саудовская Аравия, а воздержались при голосовании еще 10 государств, в том числе Югославия, Китай и Великобритания. Причем, как отметили целый ряд авторов, в частности Насенко, Старижков, Медведев и другие, по сути дела, 5 государств советского блока обеспечили необходимое большинство в 2 трети голосов, что и сыграло решающую роль в исходе всего голосования. Но речь в данном случае идет об СССР, двух союзных республиках, то есть Украинской и Белорусской ССР, Польше и Чехословакии. Вместе с тем, надо сказать, что многие их коллеги по уже давно заведенной традиции до сих пор приписывают эту роль исключительно США. Однако, как установили ряд израильских историков, в частности Лофтус, Ааронс и другие, правда состоит как раз в том, что несколько ключевых фигур в администрации президента США, прежде всего госсекретарь Джордж Маршалл, делали все возможное и невозможное, чтобы исход голосования был совершенно иным, и им почти это удалось. Однако в самый последний момент дорогу Вашингтону перешел личный ось Сталин, который имел в своем активе голоса Украины и Белоруссии и устами первого заместителя министра иностранных дел, Андрея Януаревича Вышинского, представлявшего Советский Союз на этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, оказала нужное давление на Польшу и Чехословакию. В соответствии с принятой резолюцией номер 181 территория Палестины была поделена на три части. Это еврейскую 56% и арабскую, это 42%, а также на особую зону, это Иерусалим и Вифрием, передаваемую под опеку ООН. При этом фактически раздел Палестины должен был вступить в юридическую силу только после полного вывода британских войск с подмандатной территории, срок которого не был установлен. Тем не менее большинство сионистских организаций с нескрываемой радостью приняли эту резолюцию ООН, в отличие от всех арабских государств, не признавших данного решения и продолживших активно настаивать на создании в Палестине независимого арабского государства. Тем временем действия еврейских террористов, в том числе боевиков праворадикальной Иргун, руководимый минахиным Бегином, стали приобретать характер планомерных боевых операций, жертвами которых становились не только местные арабы, но и англичане. Причем, как утверждают ряд известных либеральных авторов, в частности Млечин, Коин, Иосиф Виссарионович Сталин лично дал отмашку на проведение тайной операции «Балак», по вооружению палестинских евреев, которую по поручению Москвы лично курировал генеральный секретарь ЦК КПЧ Рудольф Сланский. Хотя следует признать, что это утверждение не нашло поддержки в историческом сообществе и правомерно критикуется целым рядом современных авторов, в частности профессором Рыжовым, который является признанным специалистом по так называемому еврейскому вопросу. Естественно, из Палестины началось массовое бегство арабского населения в соседние страны, а Великобритания, не желая становиться жертвой новой кровавой бойни на Ближнем Востоке, начала срочную эвакуацию своих войск и в мае 1948 года официально заявила о прекращении своего мандата на Палестину. А уже на следующий день временное еврейское правительство Палестины во главе с Давидом Бен-Гурионом провозгласило создание государства Израиль – первым президентом которого стал Хаим Вейцман. При этом Израиль в нарушении резолюции ООН захватил и часть других территорий Арабской Палестины, что стало причиной первой арабо-израильской войны 1948-1949 годов. Тем не менее, уже через день новое государственное образование было официально признано многими державами мира, в том числе Советским Союзом, который рассчитывал получить в лице государства Израиль надежного и верного союзника на Ближнем Востоке. Надо сказать, что уже более четверти века многие историки буквально до хрипоты спорят о причинах совершенно неожиданного сближения Москвы с еврейскими сионистами в конце 1940-х годов. Это сближение в исторической литературе объяснялось очень по-разному: либо горячим желанием высшего советского руководства, вытеснить Великобританию из Палестины и сильно подорвать ее влияние в Ближневосточном регионе, но в частности такие идеи высказывали Нащенко, Васильев, Кошаровский и другие историки, либо давним стремлением очень Виссарионовича Сталина вбить клин между английским и американским империализмом на Ближнем Востоке, но такую точку зрения высказывает Костерченко» либо не сбывшимися надеждами Москвы на будущую просоветскую ориентацию еврейского государства, о чем говорят Горелик, Млечин и другие, либо далеко идущими геополитическими расчетами Иосифа Сталина, о чем пишут Евстафьев, Батюк и другие историки. Кроме того, существует также и весьма оригинальная версия доктора исторических наук многолетнего главы Ближневосточного отдела МИД СССР, профессора Евгения Пырлина, который предположил, что Иосиф Виссарионович Сталин, согласившись с внесением инородного элемента в арабский мир, рассчитывал прежде всего раскачать, а затем и разрушить замшелые арабские монархии и создать условия для прихода к власти в ведущих арабских странах прогрессивных национальных сил. Однако, как показали ближайшие события, Решение о создании Израиля оказалось грубым внешнеполитическим просчетом советской страны, поскольку его политическое руководство практически сразу и надолго заняло откровенно проамериканскую позицию. Но вскоре Иосиф Виссарионович Сталин, как известно, отыгрался на еврейских сионистов, начав в СССР широкомасштабную борьбу с безродными космополитами. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать в этой лекции, это о плане Маршала и его международно-политическом значении. Значит, к концу 1946 года администрация Соединенных Штатов Америки все больше стала склоняться к мысли, что экономическое восстановление Европы и укрепление своих позиций в этом регионе куда важнее взаимоотношения и взаимопонимание СССР по германскому вопросу. Поэтому уже в январе 1947 года вместо Джеймса Бирнса, с которым у президента Гарри Трумэна начались частые конфликты не только личного, но и рабочего порядка, на пост государственного секретаря США был назначен генерал армии Джордж Кетлер Маршалл, активный сторонник наступательной политики в германском вопросе. Весной 1947 года французское и итальянское правительство обратились к администрации США, с просьбой о крупных поставках зерна в связи с острым дефицитом аграрной продукции в их странах. В Вашингтоне эту просьбу расценили как очень подходящий момент для оглашения своих условий при оказании помощи европейским странам. Главными из этих требований стали, во-первых, отказ от проведения просоветского внешнеполитического курса, и во-вторых, изгнание всех коммунистов из состава национальных правительств Европейских государств. В Западной Европе американский призыв был быстро принят во внимание и уже в мае 1947 года французские и итальянские премьер-министры Поль Ромадье и Альчидо Гаспери провели реорганизацию своих правительств и удалили из их состава всех коммунистов. Затем в июне 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл выступил в Гарвардском университете и заявил что администрация президента Трумэна готова профинансировать программу экономического восстановления Европы, если она будет представлена самими европейцами. И спустя всего несколько дней министр иностранных дела Великобритании и Франции Эрнест Бевин и Жорж Бидон занялись срочным составлением соответствующего проекта. Надо сказать, что в отечественной историографии, в частности в работах Наринского, Герасимова, Халина и других, Традиционно считается, что главным разработчиком плана Маршалла был сам госсекретарь-генерал армии Джордж Маршалл, его заместитель Дин Ачесон и глава Совета по международным отношениям Джон Форстер Даллис. Однако это не совсем так, как установили ряд историков, в частности Грегори. Впервые идею плана Маршалла озвучил крупный американский бизнесмен и дипломат Уилл Клейтон, который все годы войны был экономическим советником военного министра США Генри Стимпсона, а затем и самого президента Гарри Трумэна, которого он позднее, уже в августе 1946 года, назначит заместителем госсекретаря по экономическим вопросам. Значит, теоретический план Маршала, получивший официальное название «Программа восстановления Европы», в основе которого лежал специальный закон об экономическом сотрудничестве, принятый Конгрессом США еще в апреле 1947 года, был рассчитан не только на страны Западной Европы, поскольку первоначально к участию в этом проекте пригласили все восточноевропейские державы, включая СССР. Однако этот план был абсолютно неприемлем для Москвы, поскольку его главная идея состояла не столько в восстановлении сколько в полной реорганизации европейского экономического пространства по хорошо известным американским идейно-политическим лекалам. Фактически речь шла о создании полноценного регионального механизма экономического регулирования новых полуколоний США на европейском континенте. Естественно, что советское политическое руководство никак не могло принять подобный план международного сотрудничества, я беру это слово в кавычках, конечно, поскольку он неизбежно встраивал бы СССР в мировую экономическую систему, полностью подконтрольную Вашингтону, серьезно бы подрывал суверенитет Советского Союза и уводил бы от него всех его союзников в Восточной Европе. Как известно, первые консультации по плану маршала состоялись в Париже в июне 1947 года на совещании министров иностранных дел СССР, Франции и Великобритании. Советскую делегацию на этих консультациях представлял министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, который после предварительного обсуждения этого проекта сразу отказался от дальнейшего разговора по существу и сославшись на абсолютно неуместность каких-либо дебатов об участии в данном проекте Германии покинул Париж. Несмотря на столь вызывающий Димаш Москвы, главы правительств Великобритании и Франции все же направили своим коллегам из 22 европейских государств, в том числе 5 восточноевропейских, совместное приглашение прибыть в Париж на международную конференцию для обсуждения плана Маршала. Однако Советский Союз сразу отклонил это приглашение и вежливо вынудил правительства Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и даже Финляндии последовать его примеру, о чем они и сообщили в Париж. Тем не менее, Парижская экономическая конференция, в которой приняли участие делегации 16 европейских государств, а также США, конечно, состоялась в срок и приняла принципиальное решение о создании так называемой Организации Европейского экономического сотрудничества, основной задачей которой в тот период стало администрирование плана Маршала. Кроме того, по итогам этой встречи был создан так называемый Комитет сотрудничества стран реципиентов установивший конкретные размеры помощи для всех субъектов этого соглашения и разработавший примерные сроки и целевое назначение всех выделяемых по плану Маршала средств. Также при администрации президента США была создана и специальная чрезвычайная комиссия, которую возглавил известный промышленный магнат Поль Гофман. А все текущие вопросы по координации сотрудничества со всеми странами-участницами плана Маршалла курировали все посольства США, выше упомянутых 16 европейских столицах, под чутким. И неусыпным контролем Аверла Гарримана, который с момента практической реализации этого плана в апреле 1948 года ушел с поста министра торговли США и полностью сосредоточился на своих официальных новых обязанностях. Ну, как известно, администрация президента Трумана запросила у Конгресса США на реализацию плана Маршала 29 миллиардов долларов, ну, имейте в виду, конечно, тогдашних. Однако реально в Европу за весь период осуществления этого плана поступило всего 17 миллиардов долларов. Это имеется в виду за 5 лет с 1948 по 1952 год. Причем в основном эти деньги поступили в 4 страны. Это Великобританию, Францию, Италию и Западную Германию. При этом надо подчеркнуть и то, что значительная часть всех этих средств проходила не в форме не связанных то есть свободных финансовых кредитов, а исключительно в форме товарных поставок американской промышленной продукции на основе таких же американских, но уже сугубо связанных, то есть обремененных займов и субсидий, выданных правительством всех заинтересованных европейских держав. Таким образом, по сути, вся так называемая американская помощь на практике обернулась вполне традиционным и лишь легко модернизированным инструментом, неоколониализма, предельно жестким средством привязки западноевропейских европейских государств к американской экономике и важнейшим инструментом активного влияния на идейно-политическую ситуацию во всех ведущих странах Западной Европы. Именно это обстоятельство, на которое сразу обратили пристальное внимание ряд видных советских экономистов, в том числе академик Евгений Самуилович Варга, проводивший по указанию Иосифа Сталина и Вячеслава Михайловича Молотова детальную экономическую экспертизу плана Маршала и стала, по сути, главной причиной отказа советского политического руководства от присоединения к этому плану. Между тем, надо об этом сказать, в исторической науке уже довольно давно и предельно четко обозначились два диаметрально разных подхода, в оценке и самого плана Маршала, и его главных целей и задач. Так, в так называемой ортодоксальной западной историографии, в частности в работах Гэддиса, Прайса, Грегори и других, а также в работах российских либеральных авторов, в частности Быстровой, Пехоя, Данилова, Зубок, Халина и других, всячески утверждается, что главной целью плана Маршала было быстрое восстановление лежавшей в руинах европейской экономики, устранение всех торговых барьеров и модернизация индустриального потенциала ведущих европейских государств. Более того, этот план якобы, значит, реформировал старый европейский капитализм через внедрение в него высоких американских стандартов, производственных практик, норм и технологий, принципиально новой этики самих производственных отношений, видите, как этики, научной организации производственных процессов, обновление всего промышленного оборудования и экспорт новых идей. Однако в советской и российской патриотической историографии, в частности в работах Карамурзы, Полынова, Катасонова, Жукова, Емельянова и других, справедливо говорится о том, что план Маршала вкупе с доктриной Трумана и гарвардским проектом Дэвиса представлял собой составную и очень важную часть Предельно агрессивного внешнеполитического курса новой администрации США, направленного на технологическую изоляцию всех стран социалистического лагеря, на активное поощрение экономической экспансии американских монополий и тотальную долларизацию всей мировой э, экономической системы, на усиление политики холодной войны и создание агрессивных военно-политических блоков, направленных против СССР и его союзников на европейском и азиатском континентах. Кстати, о том, что план Маршалла был важным инструментом холодной войны, направленным своим острием именно против СССР, тогда же, в 1947 году, заявил и бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Генри Уолес, ставший одним из основателей левой прогрессивной партии США, которую активно поддерживала и вдова покойного президента Элеонора Рузвельт. Более того, многие историки, в том числе и заружебежной, в частности профессор э, Джеффри, справедливо полагают, что для Сталина план Маршала был переломной точкой в послевоенных отношениях с Соединенными Штатами. Он показал ему, что с американцами больше нельзя сотрудничать, не поставив под угрозу сферу влияния Советского Союза в Восточной Европе. План Маршала и доктрина Трумана предвещали формирование антисоветского западного блока. И для того, чтобы оказать ему противодействие, Иосиф Виссарионович Сталин постарался укрепить положение Советского Союза и коммунистического лагеря в Европе. Теперь главной его задачей в послевоенной Европе стало не сохранение Большого Альянса, ограждение советского блока от губительного внешнего влияния. Ну, что называется не убавить, не прибавить. Ну, вот на этом я хотел бы с вами распрощаться, поблагодарить вас за внимание. Всем вам доброго, до свидания.